Глава 12. На следующий день я вне очереди вышел на службу и принялся наблюдать. Лаборанты хором устроили своему руководителю бойкот. Общались только по работе, без жёсткой необходимости к учёному не заходили и уж тем более не совались к нему в кабинет в его отсутствие. И всё внимание уделяли исключительно довольной Гаяне. Вода светилась солнышком в обрамлении каштановых кудряшек и всячески старалась укрепить позиции в коллективе. Камеру мы втиху и стаевеном установили, но мне было очень неспокойно. Момент с новой сотрудницей мы не продумали, она сейчас одеяло попросту на себя перетянет и ученый сломается. Я в него самого верил, на его психике можно румбу плясать, но как он отреагирует на смену приоритетов молодых умов... тщательно воспитываемых им без малого четыре местных года, и что реально может дать им Гаяна. Я-то видел ее манеру поведения. Нет-нет, да и проскальзывали в ней замашки истинного диктатора. Там Тайвин и рядом не стоял. Она с каждым днем все активнее принимала позиции руководителя, выдавала указания, окорачивала что младших, что старших лаборантов, хотя была с ними в одной должности — И з редко я слышал эпизоды прямого сомнения в компетентности отдельных учёных, обвинения в криворукости, отстранения от текущих задач. Словом, вела на себя как заправский эгоцентрист, привыкший помыкать рабами, а не как суровый, замкнутый и крайне жёсткий научный руководитель, делящийся знаниями и опытом, каким для своих подопечных старался быть Тайвин. Нет уж, такого нам не надо, решил я на пятый день. и приперся к ученому в кабинет. Но, к моему удивлению, его на месте не оказалось. Посмотрев на пустой стул, я глубоко вздохнул, разыскивая где-то в недрах собственного существа решимость попытаться вправить мозг целому отделу. Не нашел, поэтому просто открыл дверь, сделал пару шагов из святая святых штатного гения и провозгласил. «Народ, мне надо с вами серьезно поговорить!» лаборанты, занимавшиеся своими делами, кто встал на месте, кто поднял голову от аппаратуры и графиков, а я стоял перед ними и внимательно их разглядывал, не торопясь продолжать. Интрига должна была быть, и я выдерживал театральную паузу. С тревожной улей лаборатории загудел шепотками, но постепенно стих, и все взгляды устремились на меня. «Я смотрю, вы Тайвину устроили полноценный бойкот», И я знаю, что во Всемирной ассоциации наук готовы его с руками оторвать. Ему предлагали место в коммерческих лабораториях, в авангарде его ждут с распростёртыми объятиями. Да и вообще он личность востребованная. Он мог бы куда угодно пойти, если бы захотел. Но он вроде никуда не собирался. Поэтому у меня возник один вопрос. Почему вы хотите выжить своего руководителя? К чёрту на куличики. Я постарался задать максимально неудобный вопрос, сделав подчёркнутый акцент на слове вы. Лаборанты опустили глаза, пока кто-то самый смелый или просто Тайвен, именно его достал больше всех, не пояснил. Честер, вы же видите, как он с нами обращается. Мы для него ресурс, не более. Я не уверен, что он знает, как меня зовут, например. А мы работаем вместе почти с самого основания колонии. Я устал постоянно быть гамодрилом, понимаете? Лаворанты сошумели, и я выслушал прорвавшийся поток обвинений. И в грош не ставит, не ценит, не хвалит, и вообще деспот и сатрап. Я понял: притесняют и тиранят. "Кевин", обратился я к тому, кто посмелее. "А вы хотели бы руководить лабораторией?" Ужастый парень с растрёпанной блондинистой шевелюрой вздрогнул, как от удара по ниже спины. Явно не ожидал, что я их по именам различаю. Немного подумал, прикидывая, потянет ли он роль большого начальства, затем с сомнением покачал головой. Нет. Я бы хотел и дальше заниматься научной деятельностью. Его взгляд стал чуть виноватым. Тайвин хороший руководитель, но Так, прервал я его. А кто-то из вас, в принципе, готов начальствовать? Значит, Тайвин внезапно стал хорошим руководителем. Уже прогресс. Лаборанты снова зашептались, и я приметил тень колебания, недоверия и отрицания. А потянули: "А вдруг это проверка какая? Да ну нафиг". Прикинули подчиненный штатного гения и тот объём работы, что выполняет только он, покосившись на его кабинет, где через окошко был виден стол, заваленный какими-то расчётами и недопаянными разработками. "Наверное, мы не готовы", резюмировал кореглазы Нил, с немного азиатскими чертами лица. один из самых сообразительных подручных учёного, но с ним практически невозможно сработаться. Он же гений-одиночка, а мы только его инструменты. В остали инструментах прошло успешно. Поздравляю, едко заметил я. А что он потом работать не сможет из-за разболтанного душевного состояния? Вы не подумали, конечно, достойные работники науки. А наш он много думает, удивлённо отметил темноволосый зеленоглазый Михаил физик-кибернетик и обладатель самого орлиного профиля и шикарного носа с горбинкой в их тёплой компании белых халатов. А это уже другой вопрос, и его я тоже провентилирую, пообещал я и продолжил. С этим прояснили: руководить не призвание истинного учёного. А если у вас будет другой начальник или начальница, прозрачно намекнул я на старшинство Гаяны в моменты отсутствия Тайвина. Та, не принимавшая участия в обсуждении, вспыхнула и зарделась. "Я только приглашённый специалист для обмена опытом", коротко пояснила она, "но мне было бы лестно занять такую должность. То есть вы бы потянули", уточнил я. "Думаю, да". "Ага, понятно. Ещё один экземпляр человеческой породы, что от скромности не умрёт точно. Пожалуй, эти двое споются, если сначала друг друга не разорвут в клочья". — Продолжаем разговор. — Так, а вы что скажете? — обратился я к лаборантам. — Те на Гаяну покосились, как гептоподы на Химеру, вдруг кинется и загрызет. — Я серьезно, ребят, жду вашего ответа. Научные сотрудники переглянулись между собой, и Нил осторожно заметил. — Вообще, мы бы хотели, наверное, остаться под руководством Тайвина. Он оглянулся, ища поддержки. И его коллеги согласно закивали, и он перевёл взгляд на Гаяну. Но «Ну, и вас бы мы не хотели отпускать. Войнам невероятно помогаете. Нил не смело улыбнулся бойкой карьеристке, но она лишь кинула на лаборанта высокомерный взгляд, в котором обещала незадачливому парню все кара небесная за недоверие и принижение её достоинств. А вы бы хотели у нас остаться под началом Тайвина? Продолжал допытываться я. Гаяна задорно тряхнула каштановыми кудрявшками. — А почему бы и нет? У вас весело и всякое интереснее, чем у меня в авангарде. — Ага, оставалось лишь закрепить успех. А теперь, внимание, фокус. Давайте вы все отойдете вот в тот угол и минутку помолчите, хорошо? Вот прям ни с звука, договорились? Заинтригованные лаборанты заняли указанный мной угол и принялись оттуда сверкать на меня взглядами. Я в это время достал смарт и вызвал Александра Николаевича Санникова, координатора Всемирной ассоциации наук, неугомонного, мелкого, но крепкого сбитого мужичка лет 40, едкого и концентрированного, успевающего по 100 раз на день раздавать пинки по всем научным подразделениям колонии. И всех, кого я знал, не поддавался на его подколки и провокации только Тайвин. И он же был единственным, кого этот чёртик из табакерки безмерно уважал и обожал, и уж не знаю за что. Добрый день, Александр, найдётся минутка? поздоровался я. О, какие люди! Честер, для тебя сколько угодно! живо ответил этот неугомонный маленький учёный с доброй душой и несикаемым научным энтузиазмом. Есть у меня на примете один человечек, начал я и тут же был перебит. Человечек от тебя лично или от вас? Очень, очень интересно, воодушевился Александр. Кто? Откуда? Какие навыки? Кем работает? Ты же пристроить хочешь, я правильно понял? Да-да, правильно. Так вот, наша заноза очкастая задумал отдел реорганизовать. Не успел я даже заикнуться, как и без того бьющий через край молотком по голове энтузиазм Александра прямо-таки взбурлил. Мне слова больше, из под тайвина любого заберу, хоть косого, хоть хромого, хоть кривого. Я бы всех взял, хоть на полставочки, хоть на пару денёчек по очереди, да он у вас жадина и не делится. Шут, коли, воспитанники гения. Внезапно он подался всей проекцией ко мне вперёд, хитро ухмыльнулся и заговорщически прошептал: "И никому больше не звони, понял?" Я хочу этот эксклюзив себе и только себе. Замётано? Замётано, улыбнулся в ответ я и отключил связь. В лаборатории можно было уронить иголку, и звук её падения был бы самым оглушающим в этот момент. Я перевёл взгляд на замерших лаборантов, надеясь, иллюстраций достаточно, а то детский сад какой-то развели с обеих сторон, унижают, обижают. О Стайвином насчёт его отношения к вам я поговорю, давно пора. Кстати, никто не знает, где он? Лаборанты переглянулись, и мне сразу это не понравилось. Так, «Та протянул я. Кто-то вообще видел его сегодня с утра? Я видел. Нил немножко побледнел, но ещё был уверен в собственной непогрешимости. Он с утра зашёл в кабинет, а потом через пару минут оттуда выбежал и больше не возвращался. Я кинулся к окну. Флайера на месте не было. «Куда же ты делся, очкарик?» Лаборанты негромко зашумели, а я забежал к ученому в кабинет и прочел последние записи на настольном голопланшете. Там, среди непонятных мне расчетов и формул, несколько раз были обведены какие-то данные и поставлен восклицательный знак с пометкой «Н-Б». «На что же ты хотел обратить внимание?» Я вчитался внимательнее и понял: это были координаты нашей последней экспедиции. Так я и знал, что изгнанием апостола дело не кончится, что от них ожидать теперь, я и представить себе не мог. Как назло, весь мой отдел разбежался по вызовам, так что лететь, похоже, предстояло мне одному. В том, что надо лететь вслед за учёным, сорвавшимся к точке присловута экспедиции с низкого старта, я не сомневался ни секунды. Моё чутьё вопило в голос о том, что Тайвену грозит не шуточная опасность, хотя я не мог разобраться пока, какая из какой стати. Рудник на экваторе активно разрабатывался, там были и купал, и натасканные нами стажёры, и охрана, но что-то покоя мне не давало. Так, Гаяна, принимайте временное руководство лабораторией, как только кто из моих покажется, скажите им, что я на экватор полетел. Координаты у них есть, да и Тайвен вот оставил. А почему вы просто кому-нибудь не позвоните? Нет времени, и отвлекать оперативников во время работы опасно, пояснил я и убежал к своей машине. Через пару часов полёта, примерно на середине пути, я начал заметно дёргаться. Связи в этих дебрях отродясь не было, и случись что, Меня только приблизительно искать можно по аварийному маячку на флайере или смарте. На смарте у первопроходцев он всегда включен, а в аппарате вот сейчас и активирую, пока не забыл. И только я это сделал, как автоматика летательного аппарата выдала мне длинный и очень неприятный для понимающего водителя сигнал «Контакт». «Не, — Не-не-не-не-не, не смей! — наорал я на приборную панель своего флайера, мигающую разноцветными огоньками. Флайер, между тем, слушать меня вовсе не собирался, а собирался громко и звонко падать прямо в ломкие кусты, похожих на хризантемы цветов, отчаянно пытающихся выжить своим хрупким естеством среди асимметричного кремния органического пространства шестого. Летающая машина, не вняв моим предупреждениям, Мерка спланировала к поверхности и зависнув в паре метров от почвы, не элегантно рухнула вниз прямо на них. У меня сложилось стойкое ощущение, что пов звонки устроили перекличку, кого-то не нашли и пересчитались ещё раз. Отстегнув ремень безопасности, я понял, что кроме неприятных ушибов в районе крестца, особо не пострадал. Значит и сетовать не на что. Стоило мне высунуть нос за пределы флайера, Тут же свистнули иглы, с тяжёлым металлическим звуком пробившие бок злосчастного летательного аппарата. Хорошо не меня, я бы не был рад и счастлив. Эй, я могу и обидеться, крикнул я в пространство. Окружающие кусты отозвались пролетевшими на духом снарядами. Понятно, конструктивный диалог невозможен. Надо будет озаботиться укреплением техники. Защиту там навесить бронепластины, что ли? Но расхолаживаться мне не дали, продолжив стрелять. Я затаился за хвостом флайера, самой его бронебойной, по моему мнению, частью и ввёл запрос на координаты Смарта Тайвина. Судя по пришедшему ответу, учёный был достаточно близко, примерно в полутора километрах от меня. Повезло, что он тоже заботился маячок включить и что сигнал добил. Мне оставалось только глубоко вздохнуть и пойти на поиски. Первые мои передвижения ознаменовались активным обстрелом, а пара игл прошла в сантиметрах от виска. Кто же там такой талантливый снайпер? И главное, откуда тут засада? Ведь не могли же эти партизаны знать, в какой момент откажет флайер, и тем более, когда и куда я полечу? Или могли? Мельком глянув на флайер, я увидел точечные повреждения, но оценить навскидку не смог. Как-то было не до того. и просто их запомнил. Мне удалось потихоньку скрыться в полупрозрачном кустарнике, не потревожив гнездо сылок и традиционно дежурившую рядом харибду. Никак мне не понять, какие симбиотические, паразитические отношения связывает эту парочку. Я сердито отряхнул головой. Сейчас совсем не время для практической зоологии. Я осторожно прополз под хрустальным куполом листвы везицветта и чего-то ещё, похожего на стеклянную имитацию черёмухи. Прикрылся высоченной прозрачно-зеленоватой травой, обманчиво хрупкой, выдающей моё расположение тоненькими звонкими молоточками звука. Оставалось надеяться, что оппоненты, кем бы они ни были, не знают тонкостей работы с деликатным миром шестова и попросту меня не заметят. Над головой снова свиснули иглы. Глубоко вонзившиеся в во афрактальные разводы на стволах кустарников брызнули щепки мне прокатило я замер, уповая на буйство жизни, она могла спрятать, и она же с лёгкостью могла и убить. Шевеление неподалёку от меня тоже замерло. Преследователи пытались вычислить, куда я уполз и уже двинулись в мою сторону, когда между нами возникла агрессивно настроенная крестоглавая химера. Пожалуй, самый редкий осторожный хищник в здешних краях. Я постарался прекратить дышать, а вот враги не были столь осведомлены в отношении зверя и попытались прошебить её шкуру. Ха, три раза. Так она им и мы поддалась. Химера раскрыла четырёхлепестковую пасть, издала душераздирающий скрежет пополам с визгом и кинулась в их сторону. Я, оставив гнусных злодеев, покушавшихся на меня, на попечение химеры, беззастенчиво усмелся. Флайер Тайвина я нашёл относительно быстро, не прошло и получаса. Смарт учёного давал более или менее точные координаты, но загвоздка заключалась в том, что человека внутри машины попросту не было. Я внимательно смотрел флайер, отметил, что повреждены те же точки, что и на моём, испорчен аварийный маячок, чуть надпилены хвостовые рычаги управления. И шланг к системе охлаждения выходит. Я опять столкнулся с полномасштабной диверсией. Кто-то и мне, и штатному гению Флайеру испортил весь мой грамотно изло намеренно. С подтекающим хладагентом, и хоть как-то управляемая машина Курад должна была пролететь пару тысяч километров не больше, так и произошло. И главное, талантливо-то как, почти рядом с местом падения аппарата Тайвина засада А, ну да, точно. Траектория полёта же была записана в автопилот "Флайер" апостола, и спрогнозировать, где и как упадёт машина, вполне реально. Как и подготовиться к нападению. Наверняка ещё одну бумажку подкинули ей ради. Он и не выдержал. В том, что это снова происки синдиката, я ни на секунду не засомневался. Но что криминальные элементы не учли, так это то, что я за ним почти сразу полечу. И что флайер Тайвина имеет роботизированную систему автопочинки. Учёный тот ещё параноик в отношении техники тоже упустили. В итоге обстреляли ни за что, ни про что меня, причём, судя по синим пятнам, которые я краем глаза видел в точках попадания игл сердечник в них с парализантом. Я по-хорошему должен был просто потерпеть крушение на том же месте, спустя какое-то время, и что дальше? Наверное, или пристрелили бы Или сам бы подох. Сезон дождей в разгаре, и агрессивный суккуб с химерами полно. На двутелок охотятся. А вот где наш камушек в ботинке, которого хотели оглушить и утащить? Загадка века. Я еще раз осмотрел летательный аппарат. Стекло было выбито и окроплено крупными кляксами крови. Похоже, Тайвен опять не пристегнулся. Классическая ошибка самоуверенного новичка. Я не знаю. И когда флайер резко встал и начал падать, он вылетел головой вперёд, обогнав машину в полёте. И мне перспектива искать по кустам его переломанное тело не улыбалась. Было невероятно страшно его найти. Но переборов себя, через пару секунд я пошёл развескивать следы. Где ж ты приземлился, птичка наша? Живой ли ещё? Иль я зря сюда по иглами полз? Але кровь на стеклянном маре ветровые бела видна настолько отчётливо, что я, охладеющий вдоль хребта спиной, почти бежал по следу, про себя матерясь и пытаясь отследить шевеление в кустах. Стать обедом для суккуба или химеры не хотелось, а от мелочи у меня есть аптечка и лёгкая броня. Повезло, что дождь не шёл, и жалко, что опять я пренебрёг правилами безопасности и нацепил облегчённый вариант. Послушать Макс, что ли, в следующий раз Но и так тоже ничего. Ни штаны, ни с футболкой всё-таки. Пока мозг старательно меня отвлекал от мрачных перспектив, ноги и вылучка своё дело делали. И за следующим буреломом мне открылась не очень обнадеживающая картина. Тайвин в бессознательном состоянии, с неестественно вывернутой левой рукой, лежал под кустом с цилок, который заинтересованно тянулись к нему всем своим многоголовым организмом. Но пока к активным действиям не переходили, резкий металлический запах человеческой крови им, похоже, не нравился. Мне он не нравился тоже, поэтому я осторожно оттянул учёного из-под куста, гнездовой колонии животных и внимательно обследовал. Чёрт, похоже, дело плохо. Звук дыхания сильно отличался от нормального: свист и шум на затруднённом вдохе, рваное движение грудной клетки. И вмятина на левой стороне груди, говорили о том, что или одно, или несколько рёбер проткнули плевру, и лёгкое спалось. Что там кровь или воздух, я не знал, но примерно понимал, что лучшим решением будет сделать в учённом лишнюю дырку, пока не стало слишком поздно. Левая рука была сломана, к тому же на месте выхода лучевой кости торчащей из-под кожи шевелилась харибда, вцепившаяся в края раны. Её я аккуратно отцепил и осторожно, положив правую руку учёного себе на шею, отволок его подальше в казавшееся мне относительно безопасным место. Там я быстренько, пользуясь никетиноловым ножом как топориком, срубил пару веток, примотав их содранным ставином халатом на место перелома. Ещё вопрос, ядовита ли Харибда, этой задаче на моей памяти практически не занимались. Существо это было не особо часто встречающееся, всегда в паре с гнездом сцилок, и как они взаимодействуют, предстояло еще выяснить. Но ответы мне нужны были сейчас, поэтому я тут же вколол ученому его же изобретение, универсальный антидот от основных селитоксинов и обезболивающее. Через пару минут, когда я уже примеривался всадить иглу ему в грудь, как велело некое подсознательное намерение — Гени открыл глаза и с откровенно шокированным выражением уставился на меня. А что вы тут делаете? спросил он. Тебя спасаю, просто ответил я и попробовал уточнить, раз уж выдалась такая возможность, куда ткнуть, чтобы пневмоторок расхлопнулся. Термины у вас, сморщился Тайвин, очередной вздох дал ему понять, что я вполне серьёзен. И он часто и не глубоко вдыхая посоветовал по средней ключичной линии второе межрёберье А почему я боли не чувствую Болевой шок, наверное, сосредоточен на ощупывая его рёбра под рубашкой, отозвался я. И обезбаливающе вколол одно из двух. Держись, сейчас комарик кусает. И я силой шарахнул рукоятью гломята, вогнал в нужную точку иглу. предварительно обезвредив её сердечник, зачем мне поломанный учёный под действием парализанта. И тут же аккуратно вытянул её обратно. Тайвин судорожно вдохнул, шипение воздуха из раны дало мне понять, что немножко времени я выиграл. Зрачки у него сузились, но неравномерно. Похоже, что есть и сотрясение. Я помог ему подняться, и мы поковыляли в сторону его флайера. Дошёл же я один сюда. Попробуем и вдвоем дойти обратно. — Маячок тебе поломали, — жаловался я, забив окончательно на субординацию. Но какой смысл выкать, если тащишь человека на плече? Систему охлаждения, систему управления. А хочешь прикол? — Хочу, — слегка заплетающимся языком ответил ученый. — Меня тоже поломали. Диверсанты, мать тих! Я, тяжело дыша, постепенно приближался к разбитому флайеру Тайвина. Но вынужден был устраивать передышки, опустив его на ломкую изумрудно-прозрачную подстилку, я отдышался и отметил: "Похоже, что твоя автопочинка сыграла с тобой злую шутку, пыталась флайер починить, но окончательно поломала. И ты приземлился не в расчётной точке, а хрен знает где". А ты поднял на меня мутные глаза гений, а я приземлился где кому-то было надо, чтоб приземлился ты. И чуть не получил задницу и глуз парализантом. Так что непонятно, больше повезло тебе или мне. Никому не повезло, констатировал учёный. Зачем вообще ты меня тащишь? Брось, да и забудь. С глузду сдвинулся и сумелся я, разбежался аж три раза. Да кому я нужен? начал ныть Тайвин. Все мои гамодрилы к этой чертихе в юбке убежали, один я, всегда один. Я разозлился. Ты мне тут классику не цитируй, гений непризнанный. Ты хоть раз лаборантов своих хвалил, интересовался, чем они живут, какие у них проблемы с личной жизнью что, с интересами, с увлечениями? А зачем? нечётко ответил Тайвин. Его сознание явно плыло, и я попробовал лоп на ощупь. Вроде не горячий. Странно. Может, это из-за кислородного голодания мозга после пневмоторакса или последствия укуса Харибды. Зачем, глупый ты начальник? Что ты всё на себя взвалил и тащишь, как ишак? А как тебе твои гамодрилы помогают, и не видишь вовсе? Я старался быть мягким и объективным, но из-за бесилия помочь учёному беспокоился и отвечал резче, чем следовало. Вижу, грустно сказал Тайвин. Я всё вижу. Они молодцы, они старательны, работоспособны, умны. Нил я хотел Александру дать. У него там больше перспектив было бы. Слон в лесу сдох, изумился я, поднимаю учёного и подтаскиваю ещё на пару метров ближе к летательной машине. А им-то хоть раз об этом рассказывал? Анил, ты спросил, чего он хочет? Они вообще уверены, что ты даже по именам их не знаешь? А почему ещё, ты думаешь, они под крылышки как гаяне прилетели? Потому что ты, сухари с сухарей, дурная твоя голова. Подни мозги там, пойди. Я осторожно постучал ему по лбу указательным пальцем. Тайвин нервно всхлипнул, так что я даже остановился проверить, всё ли хорошо. И нет, ничего хорошего я не увидел. У него начинался бред, взгляд бесцельно блуждал по окрестностям. "Сухари местами поменялись", сказал он куда-то в кусты. "Это ты про кого?" уточнил я. "Про Александра и про себя". Учёный немного помолчал и продолжил Они думают, я железный. Я не железный, и не титановый, и даже не из углепластика. Я внутренне холодел, внешне обливаюсь семью потом. Что ж мне с ним делать-то? Я почему их не хвалю? Потому что они всё правильно делают. Сделал правильно это норма. Зачем хвалить? Я им всё даю: знания, опыт, практику, а они не ценят. Вот за что тебя любит, а меня нет. Ой, дурак, выдохнул я. Какие же вы все идиоты. Не ругайся, назидательно произнёс учёный. И то верно, сил ещё тратить. Я замолчал и поволок его обмякшее тело к уже видневшемуся сквозь заросли флайеру. И тут между нами и аппаратом нарисовалась она, красавица скорпекора настоящая. бронированная и ядовитая. «Да вашу ж мать! Ну серьезно!» Я осторожно опустил Тайвина на землю. Тот слегка приоткрыл глаза, оценил обстановку и произнес. «Нам кранты». Я не мог с ним не согласиться, и все же, почувствовав в глубине к груди комок обиды, бессильной ярости и тупой обреченности, произнес в сердцах, словно выплюнув его наружу. Только тебя тут и не хватало, шла бы ты. Скорпикора нервно дёрнув хвостом, к моему удивлению, повернулась ко мне задом и скрылась в кустах. Тут уже я бессильно осел рядом с ставином и, чувствуя глубокую опустошённость, отметил приближался гул флайера. Мне уже было наплевать, чей он, лишь бы оказали помощь, хоть какую-нибудь. Тайвин посмотрел на меня плохо фокусирующимся взглядом и уточнил: "Ты ей приказал уйти?" "Да", устало подтвердил я. "И она ушла?" "Да". "Афигеть", неожиданно ясным голосом произнёс учёный и вырубился.